Дон Кихот Ломанческий. Рассказ для детей. Перевод Греча. Глава первая. Кто был Дон Кихот и как он вступил в рыцарство? В небольшой ломанческой деревне в Испании жил некогда сельский дворянин все имущество которого заключалось в старом копье, заржавленном тарче, тарчем называется щит, посреди которого укреплено небольшое копье, из худалой клячи и охотничьей собаки. Кусок коровьего мяса или баранины, винегрет к ужину, блюдо чечевицы в постные дни, потроха по субботам, а по воскресеньям жареный голубь, обходились ему в три четверти всего годового дохода. На остальное он покупал кафтан тонкого сукна, исподнее платье, бархатную обувь для праздников и одежду из грубого сукна для будней. В доме его жили ключница, перешедшая уже за 40 лет, племянница, которой еще не было 20 лет, и слуга, годный во всякую работу. Дворянин наш доживал пятый десяток лет. Он был силен, крепок, худощав телом и лицом, вставал рано и страстно любил охотиться. Его прозывали Кихадой или Кесадой. В свободные часы, то есть в продолжении трех четвертей дня, он забавлялся чтением рыцарских романов. И страсть эта усилилась в нем до такой степени, что поглотила в себе все прочие наклонности. Он даже продал несколько из принадлежавших ему участков земли, чтобы составить себе многочисленную библиотеку самых причудливых сочинений. Вскоре дни показались ему короткими, и он проводил ночи, питая воображение этими пустяками. Бедная голова его наполнилась одними колдовствами, драками, турнирами, битвами, ранами. Он принял это все вранье за действительность и совершенно спятил с ума.